2 июля родился Патрис Лумумба в 1925 году. Катакомбы Лумумбы 2 июля 1925 года в Катакакомбе, бельгийская конго, родился Патрис Лумумба. 85 лет не критический возраст. Глядишь, был бы жив и царствовал, но Бог судил иной. В отношении Советского Союза особенно нагляден исторический бумеранг. Страна погибла ровно от того, что пестовала и поддерживала. Двумя главными бедами постсоветской России оказались национализм и терроризм, с которыми советская власть продолжала заигрывать и вдряхлости. В области коммерциализации и отхода от кое-каких принципов, в частности от большевистской аскезы, доходящей до ригоризма, она смягчалась, привыкала ценить комфорт, разрешала художественные изыски и вообще давала надежды на конвергенцию с Западом, питаемые и умными людьми вроде Сахарова. Но в идеологии, особенно во внешней политике, Эта престарелая комсомолка продолжала вести себя как свобода на баррикадах, что и в молодости неприлично, а в старости вообще ни на что не похоже. Она заигрывала с самыми деструктивными и отвратительными силами, и эти самые силы погубили то, что от нее осталось, в полном соответствии с прекрасным рассказом Пелевина «Тхаги», где самый пылкий поклонник зла обречен достаться этому злу на обед. Терроризм ужасно нравился советской власти и не зря она публично лабзалась сарафатом, на котором по любым людским меркам пробы ставить негде, как не относись к борьбе палестинского народа, ныне совершенно скомпрометированной. Когда я в 2000 году спросил одного умного силовика, Тогда такие водились. Откуда вдруг в России столько потенциальных террористов, и не только на Кавказе, а в самой что ни на есть глубинке, он пожал плечами. Что вы хотите от страны, где сто лет святыми считались Засулич, Перовская, Халтурин? С националистами было трудней, поскольку официально это не поощрялось, и даже родных почвенников слегка цукали, хотя не так, как западников-либералов. Но если речь заходила о так называемых национально-освободительных движениях, тут мы были двумя руками за. Тогдашним партбонзом, а также многим нынешним мечтателям, и в голову не приходило, что национально-освободительный, такой же оксюморон, как демократический централизм или религиозный гуманизм. Национальное, о чем следовало бы помнить любым адепту, никогда не освобождает. Оно лишь сбрасывает сравнительно мягкий гнет, чтобы заменить его более жестким, окончательно бескомпромиссным. Поскольку даже имущественный ценз можно обмануть, раздав имение, а кровь и почву не отменишь. Вся эта преамбула понадобилась лишь для того, чтобы установить прямую связь между культом Лумумбы в СССР и последующей судьбой этой страны аббревиатуры, в которой скоро завелись как свои ясеры – так и свои патрисы. Я не склонен соглашаться с сегодняшними разоблачителями Лумумбы, видящими во всех его действиях исключительно личный мотив. И воровал-то он, и ни к чему, кроме личной власти, не стремился. Он был, конечно, не пряник, как и Чегевар, не Чаполина. И не зря первая чегеваровская попытка экспорта революции была именно в Конго. Крах этой операции вызвал, у Чеса самую глубокую депрессию за всю жизнь». Правда, случилось это уже через четыре года после смерти Лумумбы. «Нет, я думаю, Лумумба был человек с идеями, храбрый, небездарный, был он изящен, к тому же поэт». Стихи то ли в некрасовском, то ли в нациновском духе, на Конголецкой, конечно, лад. «О, мой черный страдающий брат, тебя эксплуатировали, жену твою насиловали, а тебе оставили только право плакать, но ничего, ничего, мы сейчас покажем, кто истинный хозяин нашей униженной на богатой земли». Однако идейность, как мы знаем, не индульгенция. Кровожадность с принципами, конечно, лучше голого грабежа, хотя бы потому, что идейный может передумать, а бандит – никогда. Но по результатам идеологический погромщик даже опасней, поскольку у него есть шанс посмертно сделаться святым и послужить примером, призывом гордым к свободе, к свету. Что и случилось с Лумумбой, не сделавшим за свою жизнь, надо признаться, почти ничего хорошего. Разумеется, он был борцом против колониального гнета, и вряд ли кому придет в голову нахваливать колониальный гнет. Но история так устроена, что некоторые малоприятные вещи с годами облагораживаются. Христианство тоже начинало не с миролюбия, и крестовых походов из его истории не вычеркнешь». Хищническая колонизация 1870-х, когда Конго сделалась фактической колонией Бельгии, или в 1908-м, когда этот статус закрепился окончательно, совсем не то, что дряхлый колониализм 60-х. Можно выбирать между советской властью 1920-х и националистическими движениями 1980-х, в результате которых СССР развалился так же, как колониальная система во второй половине XX века. Но при выборе между упомянутым национализмом и поздней соввластью, лично мне совершенно очевидно, что соввласть мягче, умнее, сложней, а хищничество в ней куда меньше, зубы уже не те». Можно, хотя не думаю, что нужно, спорить о том, что привносила советская колонизация в жизнь той же Средней Азии и что забирала взамен, но не сомневаюсь, что давала она больше, чем брала. В бельгийском Конго соотношение было явно другое. Как никак большая часть мировых запасов урана именно в Конго и сосредоточена. Но бельгийский, британский, французский колониализм в Африке, по крайней мере, не приводил к перманентным гражданским войнам, голоду и запустению, а также к массовым убийствам на почве трайбализма. Хотел того Лумумба или нет, но своей отчаянно радикальной борьбой против любого европейского присутствия в Конго он ввел страну сначала в пятилетнюю войну всех со всеми, а потом в тридцатилетнюю диктатуру, от которой уж точно не выиграл никто. Когда талантливого человека, к тому ж поэта, убивают в 36 лет, это, само собой, нехорошо. Но смерть Лумумбы, тут же провозглашенного в СССР народным героем и давшего имя Университету Дружбы Народов, стало лишь прологом к бесчисленным конголезским смертям, причем доставалось и белым за то, что белые, и черным по принципу «а что делать?». Что самое интересное, поддержка и канонизация этого убежденного националиста шла в СССР как раз под лозунгом «интернациональной дружбы», как называлась у нас в сущности «поддержка чужих национализмов на фоне умеренного гнобления своего». За немногими исключениями все лидеры национально-закрепостительных движений заканчивают именно так, как наш герой. И почти всем их преемникам приходится обращаться к былому колонизатору за наведением порядка, что и было исполнено в Конго и дало советским бонзам повод обзывать диктатуру Мабуту, кстати, министра обороны в правительстве Лумумбы, империалистической марионеткой». Исключения, разумеется, есть, и случаются там, где колониальному угнетению противопоставляется не голос крови и почвы, не цвет кожи и выкрики о многолетних страданиях, а целостная система взглядов. Например, Сатьяграха Махатма Ганди или хоть правозащитные взгляды Нельсона Манделлы, хотя и в Индии, и в ЮАР без эксцессов не обошлось. Но эксцессы одно, а участь Лумумбы и его страны Совсем другое. Сплошные катакомбы, прости господи. Так что именем Лумумбы следовало бы называть никак не университет дружбы народов, а хотя бы институт по изучению постсоветского пространства, где отдельного курса был бы достоин, например, опыт Киргизии, тоже просивший только что интернациональной и прежде всего российской помощи в прекращении ошской резни. А еще его именем стоило бы назвать закон о том, что националистические попытки свергать какой-либо гнет в любом случае хуже этого гнета, даже если страна в самом деле угнетается, а националисты выглядят либеральными, широкими и вообще приятными ребятами. В фольклорной формулировке закон Лумумбы в России известен давно «Волка на собак в помощь не зови». Что-то мне подсказывает, что этот закон России еще придется вспомнить, когда она впрямую столкнется с националистической оппозицией к своему нынешнему, избегая слова «режим», скажем, «лежим».